Глава 21. «Так был от вас человек. Снова все повторять?» «Ну хорошо. Училась в средней. Еще раз проверив ведомости успеваемости Стрельцовой, проговорила заведующая учебной частью. Никаких правонарушений за ней не числилось. И в том смысле, что репутация была безупречная. Вы пока ехали, я снова переговорила с ее преподавателями. Ее никто почти не помнит. Тихая девушка». Сидела всегда на последнем ряду, никогда не задавала провокационных вопросов. Вы ведь понимаете, кого обычно запоминают преподаватели, да? Ярких, эпатажных, скандальных. Стрельцова не была такой, как я понимаю, поэтому ничем не могу вам помочь. Алена сфотографировала личное дело Стрельцовой, которое полчаса назад принесли из архива, внимательно прочитала. Убедилась, что сидевшая перед ней красивая женщина средних лет говорит правду и пошла в общежитие. Два панельных здания, по семь этажей каждое располагались в 50 метрах от учебного корпуса. Там история повторилась. Никто ничего о Стрельцовой не знал и даже не помнил. «Смеетесь?» – вытаращила на нее глаза комендант. Это уже после охранника, вахтера и куратора по корпусу. Я помню шкафы по инвентарным номерам и тумбочки с кроватями. А ребят, нет, извините. Если только кто-то из них не набедокурил. Видимо, девочка была тихой, незаметной, не хулиганила и не доставляла хлопот. Вы поговорите с нашей уборщицей, Татьяной Марковной. Вон она, как раз в свою комнату заходит. Она любит со студентами чаи распивать и попутно сплетничать о превышении нами полномочий. «Деловая очень». Очень худая, высокая женщина в спецовочных штанах и куртке в паре метров от них как раз отпирала ключом узкую фанерную дверь. «Татьяна Марковна!» — окликнула ее Алена со спины. «Старший лейтенант Леонова, не могли бы вы мне уделить несколько минут?» Женщина обернулась, посмотрела сначала на удостоверение, потом на Алену, молча кивнула и гостеприимно распахнула узкий фанерный прямоугольник. Слева от входа на широких полках от пола до потолка громоздился ее рабочий инвентарь. Порошки, тряпки, мочалки, ведра, швабры. Справа вешалка о четырех крючках с ее чистой одеждой. Два стула и между ними обломок школьной парты, привинченный к стене для устойчивости. На нем электрический чайник, набор чашек, сахарница. «Можете присесть, если желаете». Кивком указала она на один из стульев. «Я так присяду. Ноги уже не держат» устала. Полсмены отпахала уже. Алена присела на чистый стул, достала телефон, открыла фотографию Стрельцовой из личного дела. «Узнаете ее?» «Конечно узнаю», — без промедления ответила Татьяна Марковна, едва взглянув. «Василиска Стрельцова. Хорошая девчонка. Только несчастная больно. И тихая. Может, от того и несчастная, что тихая. Все, кто мог, пинали». «В каком смысле? Обижали ее?» Да нет. Подумав, мотнула женщина головой, туго затянутой синей косынкой. Это я так. А жизни вообще? Жизнь ее попинала. В каком смысле? Тяжко ей приходилось. Все за кого-то училась, рефераты писала, курсовые. Потом, я уж ей говорю, ты чего, дурочка, за спасибо трудишься? Деньги с них бери. Ну вроде послушалась, начала немного зарабатывать на этом. А то все сидит за даром, пишет. Знаете, сколько слез она на этом вот стуле пролила? Потыкала пальцем в сторону Алены Татьяна Марковна. Море! О чем плакала? О судьбе своей неказистой. Все не так у нее складывалось. Вроде и красивая, и умная. А парни ее стороной обходили. И девочки ее не любили. У нее не было подруг? Ня. -а. Сколько жила тут, ни одной я не заметила». Ко мне вот только и прибегала чай попить, посплетничать о преподавателях или студентах. «Мы не нашли ее родственников, Татьяна Марковна. Почему?» «Так нет их никого. Сирота Василиска». «Еще момент. Алена нашла фото из паспорта Стрельцовой разворотом со штампом о прописке. Этот дом снесли. Она там была прописана, но ни одного упоминания об этой семье мы не нашли». Стрельцовых не было в той квартире, где она была прописана. Там жили... Правильно. Там жили почти до самого сноса Игнатовы, ее мать и отчим. А Стрельцова она по отцу и его брату Николаю. Упс. Выдохнула Алена, расстегивая куртку и снимая шарф. Вы просто находка для меня, Татьяна Марковна. Бьемся, бьемся. Ищем Василису, ищем. И нигде никаких следов. А чего ищете-то? Глаза в сетке морщин глянули настороженно. «Натворила чего?» «Нет, что вы! Пропала!» «Ищем по заявлению ее коллеги!» На ходу придумала Алена, впиваясь взглядом в лицо женщины. «Ой, беда, беда!» Тонкие губы Татьяны Марковны задрожали. Она точно расстроилась. Встала и заходила по своей коморке два шага вперед, два шага назад. «Кто же? Кто же посмел обидеть сироту?» «Где хоть ищите?» Стремительно вернулась она на место, уставившись на Леонову Сердито. «По Москве? Это как иголку в стоге сена искать». «Вот для этого нам и надо знать о Василисе хотя бы что-то, Татьяна Марковна. А то сплошные белые пятна в ее биографии. Ни друзей, ни родственников, никого. Даже оттолкнуться не отчего. И с пропиской какая-то ерунда. Дом расселили, а упоминания о Василисе нет нигде. Выходит, ее семье жилье не предоставили». «Вот именно! Сволочи!» Всплеснула подрагивающими руками уборщица общежития и даже всхлипнула. Василиска как раз гостила у дяди своего, когда ее мать с отчимом устроили в квартире пожар. Прямо за пару месяцев до расселения. И квартиру им новую не выделили по причине их смерти. А девчонку обманули. Что поделать, когда родители алкаши? Их даже без нее похоронили. Но тут, думаю, Николай ее не отпустил смотреть на это безобразие. «Безобразие!» — изумилась Алена. «Похороны матери? Да какая она мать! Мачеха иная лучше! Пила она! Страсть, как пила на пару с мужем своим, Игнатовым!» И он отцом не стал Василисе, алкаш проклятый. Василиске было пять, когда он в их семье появился, женился на ее матери, но девочку удочерять не спешил. А может, брат ее отца Николай не позволил, не знаю таких подробностей. Она тоже их не знала, мне кажется. Но Василиса почти все время у него жила. Он одиноким был, по брату скучал. А Василиска на него была очень похожа, как она мне рассказывала. Кудрявая в него, красивая. Только неудачливая. Она ведь отца-то даже не видела ни разу. Мамаша была на последнем месяце беременная, когда он помер. А Николай Стрельцов? Она о нем что-то рассказывала? Да не очень много. Дядя да дядя. Когда она училась у нас в курсе на втором, он за что-то сел. Она поэтому и на каникулы к нему ни разу не ездила потом. Всё в общежитии сидела. Да вот ко мне прибегала чая попить. Я жалела сироту поначалу, потом привязалась к ней. Мы с ней даже иногда в кино ходили и в цирк, похвасталась Татьяна Марковна. «У меня своих детей нет, к Василиске я привязалась. Только вот она почему-то как съехала отсюда». «Меня ни разу не навестила больше». Печаль и обиду расслышала в последних ее словах Алена. И в сердце шевельнулось сочувствие. «А куда она ездила к дяде на каникулы?» спросила Алена. «Не ездила она на каникулы к нему. Сидел он», — поправила ее уборщица. «Жила она у него почти до самого окончания школы. Последний класс только в Москве заканчивала, чтобы легче поступить можно было в университет. В какой-то школе заканчивала маленькой у них на районе». Ее вроде тоже снесли потом. Она получила аттестат, выписалась, чтобы в общежитии потом прописаться, и на лето уехала к дяде. А тут ее родители, алкаши и квартиру спалили, и сами погибли в том огне. Об этом Леоновой уже было известно. «А жила где у дяди?» — переиначила свой вопрос Алёна. «Жила где, когда училась в школе почти до самого ее окончания?» «Я точно не знаю». «Где-то под Самарой». «Под Самарой?» Тонкая струна внутри натянулась и зазвенела. Она, нет, та самая стрелка, что разворачивает следствие строго на север, после того, как оно шло строго на юг. Выведет на новые рельсы или снова загонит в тупик. Самара. Откуда-то из пригорода Самары был родом новый генеральный директор фирмы «Геракл» Алексей Георгиевич Агапов. На его счет Алена с первых минут имела серьезные сомнения только слушать ее никто не захотел. Она разволновалась так, что едва не забыла о самом главном вопросе, который пыталась задать почти сразу. Да Татьяна Марковна ее все отвлекала и отвлекала подробным рассказом о мытарствах несчастной сиротки Василисы Стрельцовой. «Как умер отец Василисы? Она ничего об этом не рассказывала? Или не знала?» «Как же не знала?» Неодобрительно качнула головой Татьяна Марковна. «Николай, брат ее отца», Все детство скармливал ей эти дикие истории. Прямо героя из него сделал. А какой он герой? Бандитом он был. Вместе с братом в их родных местах и куролесил. И к жене беременной почти не приезжал. На день явился, на день всего. Так ухитрился не в ту машину сесть. Погиб. Авария? Внутри нее гудела уже не одна струна, а целый оркестр. Только пока еще на самых первых аккордах. Да не авария. Взорвали его. Скорбно поджала губа уборщица. Сел к кому-то не тому в машину, и его взорвали. И даже не опознали, так и похоронили безыменным. Потом уже Николай разборки на том районе устраивал. Год спустя. И вроде до чего-то докопался. Но это не точно. Василиса неохотно об этом говорила. А я особо в душу к ней не лезла. Надо же! Неужели и она повторила судьбу отца?